глава 59 я откинулась на подушки и наслаждалась ночным небом наш заказ довольно быстро принесли павел выбрал вино а я думала как бы отказаться от напитка Паш я не хочу вино а тебе все равно нельзя ты же за рулем давай вернем бутылку не хочешь не будем просто заберем ее домой «Меня как раз такого нет в коллекции. Здесь оно особенное, готовится по старым рецептам гномов и хранится глубоко в подземельях. Там особые условия. Оно может стоять в бочках по несколько сотен лет, так что выдержка у него хорошая». «Как хочешь, домой так домой». Мы принялись за еду. Паша то и дело поглядывал на меня. Я чувствовала это, даже не поднимая глаз. Наконец он не выдержал. «Вер, что случилось в пекарне? Тебе стало плохо?» «Нет, Паш, в пекарне были темные, сразу трое». «Что? И ты решила противостоять им одна? Да чем хоть ты думаешь, Вер?» «Не поверишь, головой!» — слишком громко произнесла я. На нас стали поглядывать». Да, это место явно не подходило для выяснения отношений. Здесь все было настолько умиротворяющим, что скорее располагало для признаний в чувствах. Я встала и зашагала туда, где плескалась вода. Скинула обувь и подошла к самой кромке. Набежавшая вода лизнула мои ступни и откатилась назад. А я просто пошла вдоль берега. Через минуту меня нагнал Павел. Его штаны были закатаны до колена, и он также был босиком. Вер, постой, я беспокоюсь за тебя. Паш, я достаточно сильна, чтобы справиться с теми, кто хочет причинить нам боль или неприятности. Их было всего трое, и они разгромили там все, понимаешь? Я столько шла к этому, а они позволили себе попытаться все уничтожить. Тем более за моей спиной был сын. Я не могла допустить их появления в толпе гостей. Я не могла допустить, чтобы все увидели, как уничтожают пекарню. Паша остановил меня, схватив за локоть и развернул к себе. Меня трясло от злости. А он просто взял и поцеловал меня, крепко прижав к себе. Я не понимала, то ли возмущаться, то ли отдаться на волю чувствам. Я все понимаю, Вера. «Но у тебя есть я. Я должен защищать вас с Ваней, а не наоборот. Ты могла пострадать», — прошептал он куда-то в мою макушку. «Все я понимаю, но я не могла выйти оттуда в тот момент. Просто не могла. Тогда бы все узнали и про темных, и про погром», — прошептала я ему в ответ. А он еще крепче прижал меня к себе». Кстати, Анна и Андрей, они были очень удивлены, когда я вернулась живой и невредимой. Видимо, снова их козни. Злость возвращалась ко мне. Все, Вер, я разберусь со всеми, и с Анной, и с Андреем. Темных давно не было видно, а тут целых три. Значит, их намеренно привели в этот день туда. У меня есть план, как выяснить, кто стоит за всем этим. Но я сразу скажу, что тебе не нужно его знать, а то ты, как всегда, бросишься всех спасать. Но я хочу знать. Я запрокинула голову, чтобы заглянуть в его глаза. А я говорю «нет». И его губы вновь накрыли мои.